На другой день Ваня вел себя гораздо свободнее, смелее, знаменательнее пожал ручку и, узнав, где квартира незнакомки, без труда получил от нее позволение ее навестить. Квартирка Лоры находилась всего дома через два от квартиры Вани в мансарде, и он, вероятно, ради близости стал посещать соседку каждый день, проводить с ней вечера, потом часть ночи, а, наконец, и все ночи. Жизнь раскинула перед ним новые стороны, и не мудрено, что он, не знавший ничего, кроме лопухинских палат, увлекся до самозабвения. Ваня забыл стеню, познакомился с подругами Лоры, с Луизой, Нанеттой и Жозефиной, подружился с их сожителями-студентами, кутил с ними, изменял Лоре, одним словом, Рачительно занимался всем, кроме того, зачем приехал, то есть кроме учения. Изредка только в беззаботную жизнь вносили полутень лаконические письма отца с вечными вопросами о результатах учения, со скучными советами беречь деньги, в которых Ваня всегда испытывал крайнюю нужду. Ваня блаженствовал Не предчувствуя, как грозные тучи набегали на его светлый небосклон. В конце третьего года его проживания в Париже в самый разгар удовольствий, Ваня получил письмо от отца, в котором тот, извещая о здравии и благоденствии своем и Натальи Федоровны, между прочим писал: « А как понеже оная пертурбация совершилась, зловредный регент неспровержен, и возвысилась на ступень правления благодушная великая княгиня Анна Леопольдовна, изрядно расположенная к нашему лопухинскому роду. Того ради приказываю тебе, аффинировав свои занятия по дифферантным сцеансам, немедля ехать сюда к нам в Санкт-Петербург, где и получишь конвенабельное место при дворе. Перспектива жизни в отцовском доме и службы при дворе – показалось Ване до такой степени непривлекательной, что первую его мыслью было остаться во что бы то ни стало в Париже, отозваться каким-нибудь благовидным предлогом или необходимостью окончания учения, или слабостью здоровья, но потом, подумав и обсудив хладнокровно, он решился исполнить волю отца. «Ваня знал очень хорошо», что отец не посмотрит ни на какие отговорки и тотчас же приостановит присылку денег, а без них в Париже более чем где-либо жить нельзя. Неприветно встретила Ваню серенькое небо родины по возвращении его из Парижа. и убог показался ему Питер, хотя и довольно изменившийся в эти три года. Утомительно скучен отцовский очаг, в котором не замечалось особенных перемен. Отец по-прежнему суров, недоступен, даже стал как будто раздражительнее. Мать по-прежнему сияла красотой и элегантностью, по-прежнему ее навещали старые друзья, а в особенности милый Рейнгольд Иванч. Только поразительные перемены заметны в старшей сестре Насти, оставленной им почти ребенком. А теперь вдруг сделавшейся взрослой девушкой, такой же красавицей, как и мать, Да в нянюшке поране, совсем почти оглохший и ослепший, не сходивший теперь с лежанки и неумолчно ворчавший какие-то бессвязные слова. Благодаря дружбе Натальи Федоровны с Рейнгольдом Ивановичем, а еще более с Анной Гавриловной, сестрою самого влиятельного из приближенных лиц к Анне Леопольдовне, Иван Степанович немедленно по приезде получил назначение камер юнкером но придворная жизнь не нравилась ему. Правда, легкие нравы высшего петербургского общества не очень разнились от парижских, но почва была совсем иная. При дворе группировались плотоядные политические партии, кичливые, лицемерно угодливые, но вместе с тем враждовавшие, вечно подкапывавшиеся друг под друга партии, которых Иван Степанович не мог понять, привыкший к откровенной и веселой парижской жизни грезеток и студентов. Новый камер-юнкер аккуратно исполнял обязанности, являлся ко двору, но душа его туда не льнула. От скуки он стал посещать бильярдные дома».